что Сталин беседовал с будущим обвиняемым Сокольниковым и обещал сохранить ему жизнь. Не совсем ясно, почему Сокольников поверил этому обещанию. По всей вероятности, разговор состоялся до казни Зиновьева и других участников первого процесса. Но дело выглядит так, что Сокольников даже после их казни был убежден в том, что обещание останется в силе. Впрочем, особого выбора у Сокольникова не было. Его семья состояла из молодой жены и сына от предыдущего брака, которому едва перевалило за двадцать. Немедленно после ареста Радыка ему дали очную ставку с Сокольниковым. Вначале это ни к чему не привело. Тогда Кедров и его подручные применили к Радыку следственный конвейер. Первое время он упрямо сопротивлялся и этому. Причины того, почему Сталин обрек на смерть Пятакова, ясно выявляют ход мыслей самого Сталина. В свое время Пятаков действительно принадлежал к оппозиции и был в ней видным человеком. Но он оставил оппозицию в 1928 году и с тех пор работал вполне лояльно. Троцкисты считали его дезертиром. Сын Троцкого-Седов, случайно встретивший Петакова в Берлине на Унтерден-Линден, бросил ему в лицо публичное оскорбление. Петакову не нравилось сталинское руководство, но он его честно принял. И в случае Петакова не стоял вопрос о каком-либо его желании овладеть верховным руководством, как можно было думать о Зиновьеве или Каменеве или Бухарине. Деятельность Петакова была исключительно ценной для сталинского правительства. По уму и энергии он не знал соперников во всем руководстве и свои недюжинные усилия полностью направлял на выполнение сталинских планов индустриализации. Что же можно было выдвинуть против Пятакова? Он был лоялен к сталинскому руководству, но принял бы и любое другое, если бы Сталина свергли. Иными словами, Пятаков поддерживал Сталина с оговорками. Он был одним из главных критиков Сталина в 20-е годы. Тогда он ясно давал понять, что жалеет о возвышении Сталина. Кроме того, каковы бы ни были намерения Пятакова, он обладал всеми качествами руководителя. Ленин назвал его в числе шести наиболее выдающихся работников партии. Всех их, кроме себя самого Сталин, уничтожил. В планах левых коммунистов, относящихся к восемнадцатому году, Пятаков даже фигурировал как возможный глава правительства вместо Ленина. Орджоникидзе, как народный комиссар тяжелой промышленности, полностью зависел от талантов Пятакова и был достаточно благороден, чтобы это открыто признавать. Пятаков был мозгом и главной движущей силой пятилетки он создавал промышленную базу наперекор всем трудностям, возникавшим из самой сталинской системы. Петаков работал, невзирая на потерю ценных специалистов в результате нелепых политических преследований, невзирая на невыполнимость пропагандных цифр роста, вопреки подозрительности и неумению администраторов. 28 октября 1936 года Было торжественно отмечено 50-летие Орджоникидзе. Его превозносили в печати и на собраниях. Правда и известия публиковали сердечные поздравления от правительственных органов, от групп товарищей из всех отраслей хозяйства. Наиболее теплые приветствия были адресованы наркому руководителями тяжелой промышленности. Среди них отсутствовало одно имя. Имя только что арестованного Пятакова. Есть сообщение, что после ареста Пятакова, но еще до того, как об этом аресте было официально объявлено, один директор научно-исследовательского института, знавший об аресте, поспешил с нападками на Пятакова в присутствии Орджоникидзе. Орджоникидзе прервал его, сказав легко нападать на человека, которого здесь нет и который поэтому не может защититься. Подождите, пока Юрий Леонидович вернется. Арджуникидзе всячески старался спасти Петакова. Он дружески посетил его в тюрьме.